Глава сорок вторая. Марфа Ильинишна прижала руки к груди. «Я его слушаю и понимаю. Он не врет. На шее у парнишки синяки. Прямо пальцы отпечатались. Видно, что его за горло держали. Да и весь он израненный был. Думаю, значит, в Ленке моей отец психожил Вот она на Максимушку и накинулась». А Винкин с Палкиным, как дикие звери, унюхали кровь и бросились бряки добивать. Если честно, мне сынок Лискин не нравился совсем. Противный мальчишка, заносчивый, хамоватый, барина из себя корчил. Но о чём я в тот момент думала? О дочери своей, которая сначала соученика до смерти избила, а потом вместе с товарищами в лес его оттащила и спрятала. Очнулся мальчонка, жив. А Ленка считает его мёртвым. Она убийца. Один раз человека жизни лишила, значит, его второй сделает. Вот где страх-то. Как же мне поступить? Если Максима домой отвезти, малый всё матери расскажет. Ведь отец Дионисий при нём погиб. И наши разговоры тут он слышал. Знает, что мы с Филиппом и матушкой Ириной затеяли. «Ой!» «Как неладно получилось!» «Я у мальчика спросила, кто тебя на шоссе подхватил? Знаешь их?» Брякин ответил, «За рулём был дядя Валерий. Я около него на сиденье залез. А сзади сидели поп, который вместо отца Владимира будет, и ещё тётенька. В нас другой автомобиль врезался. И говорит, говорит, а я только всё больше пугаюсь. Максимка всё знает». Очень умный ребёнок, не по годам развитый, непременно разболтает правду. Храм закроют, мою Ленку в спецшколу заткнут, на всю жизнь на ней клеймо убийца останется. На работу её никуда не возьмут, замуж она не выйдет. Ну и...» Старуха замолчала. «Вы его убили?» Подсказал Евгений. Горкина перекрестилась. «Господь с вами!» И он такое не способно. Отвела мальчика к матушке Ирине, объяснила ему, не надо ночью маму будить, пусть поспит до утра спокойно. А он в ответ ненавижу ее дуру, надоело, отец тоже идиот, и давай на родителей жаловаться, какие те плохие. Так куда делся мальчик? Не выдержал я, домой не вернулся. Елизавета его до конца своих дней искала, во двери дерьмом мазала. «Где ребёнок?» — добавил Евгений. «Он не хотел к матери и отцу возвращаться», — жалобно протянула Горкина. «И безостановочно твердил, Ленка меня убить хотела, я чуть не умер. В машине все разбились, я очнулся один. Услышал шум мотора и залез под автомобиль. Страшно было очень». Расскажу, как вы, Жигули, в карьер столкнули. А поп своего младенца отдал дядьке, велел унести, я все слышал. Только говорить и двигаться не мог. Я всех ненавижу, вашу Ленку первую. Почему Максим залез под машину? Спросил я. Наоборот, следовало к людям бежать, помощи просить. Умом-то он был почти взрослый. Вздохнула Марфа. Но в остальном, ребенок. Стресс же испытал сильный. Сначала его моя Ленка и Гена столь и убить пытались. В яме похоронили, затем он в аварию попал. Пришел в себя, услышал, как умирающий священник просит Никиту младенца и Евангелие матушке Ирине отнести. Когда Слонов ушел, Максим один с трупами остался и сознание потерял. Столько всего на семилетку свалилось. Даже здоровенный мужик, испытав то, что Максимке довелось, из седла выпал бы. Потом мальчишка очнулся. Выбрался на дорогу, а там другой автомобиль с покойниками. Жуть! Хотел убежать, а тут мы на мотоблоке трахтим. Брякин испугался очень и под машину залез. Затаился. — Да скажите вы, наконец, куда пропал ребёнок? Что вы с ним сделали? Не удержался и прикрикнул на больную старуху Протасов. «Я его к матушке Ирине привела». Рассказала ей, что случилось, как на исповеди всё выложила. Филиппа в избе не было. Никита спал. Вдвоём мы шептались. Матушка великая травница была. Она Максима чаем напоила, и мальчик крепко заснул. Утром она позвонила своей подруге, которая настоятельницей монастыря была. Там приют работал для беспризорных детей». Из обители приехали и увезли спящего Макса. Тот так и не проснулся. Марфа Ильинишна натянула одеяло повыше. «В общем, хорошо все устроилось. Монастырь, куда мальчика взяли, находился в Глухомане. Не то в Псковской, не то в Новгородской области. Туда трудно доехать. Вокруг лес, болото. Осень, зиму, весну, обитель отрезана от мира. Только летом» когда нет ни снега, ни дождей, дорога нормальная. Мальчику там хорошо было, его правильному научили, к Богу привели. Я молча слушал, как старуха, оправдывая себя, рассказывает о прекрасной жизни, которая ожидала Максима Брякина в приюте. — Не могла матушка Ирина поступить иначе, — вещала Горкина. Ребенок всем правду про смерть отца Дионисия непременно сообщил бы. И что потом? Храм закрыли бы, и отец Владимир на том свете со всеми прежними настоятелями слезами умывался бы. Нет-нет-нет, нельзя было этого допустить. Мы спасли нашу церковь. Она главнее всего. Знаете, какой из Никиты священник получился? Он в Господа сразу поверил, в один миг. При нем ремонт сделали, школу воскресную открыли, клуб построили, прихожан стало очень много, и о каждом отец Дионисий заботился. Осник оказался великий, за весь день два огурца съест да кусок хлеба черного, водой запьет и доволен. В одной рясе годами ходил, единственное, что он себе покупал, это книги. «И пластинки», — добавил я. «Нет», — возразила Марфа, Детские ему люди дарили, празднали, что батюшка музыку любит, и несли. А как отец Дионисий пел?» Старуха закатила глаза. «Пресвятую песни припеваючи! Когда он напев исполнял, все плакали. Хор наш в Москве первое место на конкурсе получил». «А деньги?» — резко прервал Марфу полицейский. Та осеклась, заморгала. «Мешки из-под мусора», — добавил я, «с долларами, с драгоценностями». Марфа Ильинишна выпрямилась, показала рукой на окно. «Гляньте туда! Купола сияют, храм отреставрирован, котельная новая, приходской дом огромный построен». Там и библиотека, и классы воскресной школы, и кружки шитья-вязания, танцам всех учат. Вот куда те средства пошли. Мы жигули, где парни лежали, осмотрели. Багажник открыли, мамочки! Казна целая. Погрузили всё на мотоблок. Когда Никита очнулся, мачка Ирина ему сказала, «Деньги и золото у меня в чулане. Что со всем этим делать прикажешь?» Марфа оборвала рассказ. Мы тоже не проронили ни слова. Пауза затянулась. Наконец я решил нарушить молчание. Значит, валюта пошла на ремонт храма. Украшения продали, вырученные тоже в церковь вложили. Все до копеечки», — заверила бабка. «Через несколько месяцев после тех событий отец Дионисий и Филипп на два дня уехали и привезли очень много ассигнаций. Мы их два дня считали. Они тоже на благие дела пошли. Клуб построили, самодеятельный театр организовали, лектории для тех, у кого разные психологические проблемы открылись, паломнические поездки устраивали, два автобуса для них купили. Куда только не ездили и до сих пор катаемся. Один раз аж в Израиль слетали. Тридцать прихожан в путешествии отравилось. Я закашлялся. Так вот куда делись наворованные парнями Ронди Кар средства. «Потом у нас жертвователи белосердные появились», — не утихала Марфа. «Молва о том, что в бойске служит очень прозорливый батюшка, до Москвы добежала. Поехали к там разные люди, и среди них много богатых. Да уж, таких, как отец Дионисия, редко встретишь». Он ночь напролет неусыпную псальтырь читал. Иногда сутками не ложился, молился за всех. Праведник великий. Мы уже сообразили, что он прям святым стал. Прервал Марфу Протасов. Неужели вам не было жаль Елизавету? Она же по сыну убивалась. Максиму у вас сто раз лучше в обители было, чем с такими родителями, отрезала бабка. И зря вы лиску несчастной считаете. На людях-то она роза, а мне письмо лживое сунула, гадюка. Играла со мной, как кошка с мышью. Какое письмо? Оживился я. Горкина потерла ладонью лицо. Год после пропажи Максима прошел, может, чуть больше, когда Брякина под дверь моей избы листок засунула. Там всего пар фраз, но наизусть я их все равно не помню. Смысл такой. Прости, Марфа, ненависть мне глаза затмила, поэтому я гадости делала. Мне приснился отец Владимир. Он сказал, что Максик жив, но ему очень тяжело. Надо за него день и ночь молиться. А если я буду вас с Ленкой изводить, мои слова до Господа не дойдут. Прости, великодушно, больше никогда зла тебе не причиню. Пообещала это отцу Владимиру. Да только через какое-то время опять дверь моей избы в дерьме оказалась. Вот же мразь. Сначала одно говорит, потом совсем другое делает. Когда это случилось? Поинтересовался я. Дочка собиралась в Москву. Хотела учиться пению. Как раз школу заканчивала и в консерваторию намылилась. Дура. Все никак слов училки про свою гениальность забыть не могла. А я ее не пустила. «Вот тогда Брякина и принялась за старое. Гадила нам года два, потом прекратила. Недавно вот снова за старое взялась. Почему я ей по башке дала-то? Поверьте, не хотела убивать. Я же вам рассказывала, руку она мне с ухмылкой протянула, а у меня нервы и на пределе. Дверь-то опять измазана». «Почему вы не отпустили дочь на учебу?» — осведомился я. Марфа вытрящила глаза. «Вот и глупость вы спросили. Объяснила же уже. Отец псих в Ленке ожил, на Максима накинулась, била душила. Такую далеко от себя нельзя отпускать. Бедно творит. Нет у неё никакого особого таланта. А в столице один разврат. Нельзя ей туда. Погибнет. Ой, что-то у меня голова сильно заболела. Кружится всё. Вижу плохо». Аппарат у кровати Горкиной запищал. Старушка закрыла глаза и в ту же секунду в палату вошел врач. «Разговор окончен. У больной давление резко поднялось. Уходите». Мы с Евгением вышли в коридор и двинулись к лифту. Начальник полиции вынул из кармана телефон и протянул мне. «Читай. Тут отчет эксперта. Записка, получив которую Лиза Брякина поспешила к Марфе, чтобы помириться». Была напечатана на пишущей машинке «Калибри». Такая сейчас не продается, а вот в советские времена была весьма популярна. В конце 80-х ее легко можно было купить. Посмотри, где одна из машинок до сих пор стоит. Ты все понял?» «Да», — кивнул я. «И нам необходимо срочно поговорить с человеком, который имеет к ней доступ». «Срочно не получится. Этой личности сейчас дома нет». «В Москву укатила, уточнил Евгений. «Я пожал плечами». «Но ведь вернётся». «А куда денется?» — хмыкнул Протасов. «Екатерина мне сказала, что кожаная куртка с черепом и стразов на спине есть только у Павла Ветрова». Заметил я. «У подозреваемого такой нет». «Верно», — буркнул Евгений. «А помнишь, что нам Филипп Петрович говорил?» Подкладка красилась, он ее бензином протер и под навес на улице выветриваться повесил. У Протасова зазвонил телефон. Начальник полиции выслушал кого-то и помрачнел. — Иван Павлович, есть новость. Анатолий Винкин погиб. — Как? — воскликнул я. — Его родители умерли. Семью у Анатолия не было, жил один. Сегодня вышел на балкон покурить и упал. Вроде Винкин находился в состоянии алкогольного опьянения. Ты ж понимаешь, что следующий Палкин?» Воскликнул Евгений и вновь схватился за свой мобильный.